Глава пятая. Док, просыпайтесь, сквозь сладкий сон расслышал Денис и без малейшей радости разлепил глаза. Спать по-прежнему хотелось неимоверно. Возле кровати предсказуемо обнаружился Захарий, видимо, уже давно пытающийся добудиться заспавшееся начальство. Но наконец-то, док, «Я уже как только вас не будил, никакого результата!» «Ну вот, и не будил бы», — зевнул Денис, понимая, что просто из вредности Захарий его беспокоить не стал бы. «Что у нас случилось?» «Особенно ничего», — уяснив, что Дэн не собирается заваливаться обратно на подушку, затраторил Захарий. — Ну, во-первых, завтрак Семён принёс, а во-вторых, надо подарки разбирать, а то скоро жарко станет, а вдруг там что-то портящееся. Жалко будет, но вы понимаете, о чём я, да? — Подарки? Денис решил, что не просто плохо пока соображает. — В каком смысле подарки? У нас что, праздник какой-то? — Праздника нет, — тут же с готовностью ответил помощник. — А подарки есть. «Так ведь гораздо лучше, чем наоборот, когда праздник в наличии, а подарков нету. Там Симба с Нафани тоже ждут, пока вы, док, встанете. Им же тоже страсть, как интересно!» «Так, ладно, Денис решительно спустил ноги с кровати. Будем решать вопросы по мере их поступления. Сейчас я умоюсь и пойдем смотреть, что там у нас такого интересного». Быстро умывшись и приведя себя в порядок, Дэн влез в привычные джинсы и футболку, подумав, что надо в самое ближайшее время озаботиться вопросом повседневной одежды, так как, несмотря на достойное качество, такой интенсивной носки его вещи могут уже и не выдержать. Спустившись в холл, он обнаружил там нетерпеливо приплясывающего на месте Захария, сверкающую янтарными глазками симбу и старающегося выглядеть солидно на Фаню. Поняв, что позавтракать спокойно ему все равно не дадут, Денис вздохнул и вышел на крыльцо. Первым его желанием было тут же отступить обратно, в спасительный холл, но следующие за ним домочадцы начисто лишили его такой возможности. Поэтому ничего не осталось, кроме как спуститься с крыльца и начать выяснять, что же скрывается в достаточно многочисленных коробах, мешках, бутылках и ящиках. Это добро было аккуратно расставлено вокруг крыльца даже в неком подобии порядка. «Стесняюсь спросить, это что?» Денис растерянно повернулся к довольному Захарию. «Подарки же, док!» — удивленно возрился на него помощник. «В благодарность за вчерашний вечер!» «Ох, и душевно же получилось! Передать не могу! Наверное, у нас еще никогда такого не было! Ну, вы понимаете, о чем я, да?» — А лесные они вообще очень благодарные. Кто бы что не говорил про них. — И что я должен со всем этим делать? — Денис оглядел заставленную поляну. — Разобрать, само собой, и в хозяйство пристроить, — подсказал ему Нафаня. — Ты разбери, а я уж все к делу приспособлю. Ты не сомневайся, хозяин. Вздохнув... И осознав, что избежать разбора подарков не удастся, Денис подошел к большой корзине, заботливо укрытой травой и завернутой во что-то напоминающее здоровенный лист лопуха. Сняв лопух... И, разворошив траву, Дэн извлек из корзинки здоровенный гриб, по виду напоминающий классический белый, только размером раза в два больше, чем любой виденный им когда-либо. Запах от гриба шел совершенно умопомрачительный, и Нафаня от удовольствия аж крякнул, огладив бороду. «Ух ты!» «Еловый гриб!» — воскликнул Захарий и, засунув нос в корзинку, сообщил. «Полная корзина! Свежайшие!» «Это наверняка подкочники постарались. Еловые грибы ближе к болоту в ельниках растут, но там, где солнышко до земли еще добирается». «И посолить хватит, и заморозить, и просто пожарить для пирогов!» — мечтательно вздохнул Нафаня. «Часть Симеону вашему отдать можно, я все переработать не успею». Вместе с Захарием домовой перетащил корзину куда-то в сторону и пристроил там в тенечке, прикрыв снова лопухами. Денис тем временем озадаченно рассматривал здоровенную бутыль, в которой сама собой булькала какая-то не слишком привлекательная серая жижа. Открывать бутыль Денис откровенно опасался. Не то, что он предполагал какую-то гадость, просто боялся испортить по незнанию. Может, к этой жиже требуется какой-то особый эксклюзивный подход? О! — Болотная живучка! — довольно потер руки Захарий, вернувшийся на полянку. — Это, док, шикарная штука! Ежели ее правильно приготовить, она любые мелкие ранки заживляет моментом. И, кстати, продать можно очень хорошо. Ее столичные косметические лавки очень охотно берут, так что можно будет себе оставить, а остальное караванчиком сплавить, когда приедут. Это вам болотники притащили. У них ее этой живучки хоть залейся, только делиться они ужас как не любят. Видно, совсем по сердцу им песни ваши пришлись, раз целую бутылку припёрли». После изучения разнокалиберной тары, загромождавшей поляну, вошедший во вкус Дэн стал счастливым обладателем ведерного бочонка меда от медведей и где только прятались вчера, корзины румяных яблок от лесных фей. Кто это такие, Дэн пока не знал. Двух ведер крупной рыбы, похожей на окуней, от водяников. С ними Денис обещал познакомиться в ближайшее время» связанного из чего-то похожего на тонкие шелковые нитки покрывала очень легкого и при этом теплого от каких-то веретенец. Захарий грамотно ушел от объяснения, кто это такие, и большой коробки с аккуратнейшим образом упакованными травами от вампиров. Травы были рассортированы по небольшим мешочкам и тщательно подписаны. К этому набору юного травника прилагались аптечные весы и толстая книга. Ну и куда мне все это добро девать? Все еще слегка растерянно спросил Денис своих верных и Данель до задовольных помощников. У нас хоть подвал есть какой-нибудь? Есть, как не быть! Тут же откликнулся Нафаня. Ты хозяин в голову не бери. Мы тут сами как-никак разберемся. — У тебя дела есть? Вот и хорошо, вот и замечательно. Ими и займись, сердешный. А мы уж тут сообразим, как все сделать в лучшем виде. — Не понял, — помолчав, уточнил Денис. — Это ты меня сейчас так вежливо выпроваживаешь из моего же дома? Я правильно понимаю? — Чего сразу выпроваживаю? — ничуть не смутился Нафаня. — Но хозяйство хозяин. «Это не твоя печаль, это моя забота. Я тебе для того и даден, чтобы за бытом следить. Так что завтракай, да и иди, куда там тебе надо было. Да хоть дружка своего проведай. Он вчера про что-то говорил, куда вы с ним собирались, и ведьма с вами хотела. Эх, хозяин, тебе, конечно, виднее». «Но не делай это ведьму к дому приваживать. Ох, не дело!» «Нафаня!» — моментально посуровил Денис. «Насчет хозяйства ничего не скажу. А вот в личную мою жизнь лезть даже не думай, а то поссоримся. Я понятно выразился. Ко всем, кстати, относится». Последнюю фразу Денис добавил, увидев, как обменялись взглядами домовой Захарий и Симба. «Посоветоваться могу, но решать буду сам. Всех вас очень люблю, но принимать решение, с кем общаться и прочее, и нечего хихикать, буду самостоятельно. Сурово, но справедливо», — помолчав, признал Захарий. «Ну, вы понимаете, о чем я». Да? Денис хотел ответить что-то в меру добродушное и в меру язвительное, чтобы сгладить свои последние слова, но не успел. На перила крылечка с тихим шорохом опустился крупный ворон, такого чистого черного цвета, что птица казалась пятном какого-то абсолютного мрака. Ох, ж! очнулся молчавший со вчерашнего вечера Глюк, и Денис с громадным облегчением перевел дух. Вчера он рявкнул на амулет, который полночи пел про восемнадцать берез, которые он сам считал, как считают ворон. После пятого повтора Дэн озверел и прикрикнул на внутреннего музыкального террориста. Глюк обиженно фыркнул, но опять прекратил. «Это к тебе посланец», — прокомментировал он появление птицы. «Быстро это, не прям как-то даже удивительно». «Здравствуйте», — вежливо сказал Денис, обращаясь к мрачной птице. «Чем могу быть полезен?» Ворон ничего не ответил и продолжал, нахохлившись следить за Дэном сверкающими бусинками глаз. «Уважаемый, может быть, вы умеете разговаривать, как большинство местных обитателей?» — не дождавшись ответа, поинтересовался Денис. «Потому как я, по-вашему, говорить точно не умею». Ворон презрительно смерил Дениса взглядом с ног до головы и встопорщил антрацитовые перья. Диалог зашел в тупик сам себе сказал Дэн. — Глюк, чё молчишь? — Не мешай. Неожиданно сварливо откликнулся амулет. — Я настраиваюсь. Забыл за столько-то лет, как правильно делать. — Сижу, как дурак. Неожиданно раздался в голове Дениса низкий, хриплый голос, так и подмывало сказать «каркающий». — Не повезло нам опять. — Не повезло? — В чем конкретно, сообразив, что Глюк таки настроился на чистоту вещания птицы, спросил Денис, а Ворон удивленно моргнул. — Я вас слышу, уважаемый. Так в чем, собственно, дело? — Почему ты стал меня слышать? — требовательно спросил у Дэна Ворон. — Ты не колдун, я чувствую. Денис молча протянул ему ладонь с недавно появившимся на ней Цветочным узором и птица уставилась на рисунок, слегка поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. — Здравствуй, старый друг, — проскрипел ворон, вдоволь любовавшись на ладонь доктора. — Мы давно с тобой не виделись, слуга Фроша. — И тебе доброго здоровья, Аристарх, — без особой симпатии, но и невраждебно отозвался Глюк. Только я теперь не слуга Фроша. Новый доктор дал мне имя. Вот так вот. И как же тебя теперь называть? Слуга Фроша. С непередаваемым ехидством поинтересовался ворон. Я, конечно, пролежал в шкатулке не одну сотню лет, но все же не настолько поглупел, как ты надеешься, сообщил ему амулет имени своего. — Я тебе не скажу. Это уж пусть хозяева между собой договариваются. Я вам не мешаю. Денис понял, что пока морально не готов к мысленному разговору втроем. Он, конечно, быстро адаптируется, но не настолько. Не настолько. — Зачем ты прилетел, Аристарх? — продублировал его вопрос Глюк. — Неужто... Соскучился. Я прилетел с приглашением, доктор Ден Воронцов, торжественно объявил ворон со звучным именем Аристарх. Мой хозяин приглашает тебя в гости и гарантирует, что тебе ничто не угрожает. Его слово. Благодарю, слегка склонил голову Ден. «Я как раз сегодня собирался наведаться в свой охотничий домик, посмотреть, что там да как». «Приходи один, иначе встречи не будет», — сказал ворон, и, негромко каркнув, улетел, тяжело взмахивая угольно-черными крыльями. «Вообще я собирался взять с собой Генри и Летицию», — озадаченно сказал Денис. Но, насколько я понимаю, к рекомендациям лучше прислушаться. «Я не сторонник авантюр», — помолчав очень серьезно сказал Глюк. «Но никто ничего толком не знает про хозяина той части Фортала, что у ночных ворот. Дикая она, неприветливая. Только с доком и общаются». Да и то с Фрошем они поссорились еще до того, как он меня сделал. Так что тут я тебе не сильно помогу. И чего делать? Вообще, если Ворон сказал, что хозяин дал слово, так оно, значит, и есть. Нужно идти, док, без вариантов. Вообще-то у меня были совершенно другие планы на сегодняшнее утро. Но, как говорится... Не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. Тогда сделаем так. Сейчас я задачу своих домашних заданиями на первую половину дня, потом позавтракаю и пойду. Вроде как я примерно представляю, где эти самые ночные ворота находятся, а вот уж за ними там я помню, я тебе подскажу оживился Глюк. Ох, и давно я там не был, даже как-то соскучился. Захарий обнаружился в небольшой комнатке, в которой раньше только иногда ночевал, а теперь обустроил под постоянное жилье. Он сидел с ногами в кресле и вслух читал развалившийся на полу Симби какую-то захватывающую историю. «Подъем!» — сказал заглянувший в дверь Денис. «У меня для вас поручение, так что книжку дочитайте вечером». «Что надо делать, док?» — с энтузиазмом откликнулся Захарий, а Симба потерлась об ногу Дэна и весело завиляла хвостом. «Мы все любим денежки», — начал Денис. «Без них...» «Наше существование было бы не столько комфортным, а денежки от города нам выдает господин Мастерс, любитель экзотических шишек. Чтобы поддерживать с ним добрососедские отношения, нужно отыскать для этого чудесного человека какую-нибудь редкую шишку и потом отнести ее Миляге Альфреду». «Шишку?» озадаченно почесал в затылке Захарий. «А, знаю, где найти. Мы с Симбой сходим, заодно прогуляемся. Да, Симбочка?» Лиморочка от захватывающих перспектив распушила зеленый хвост и просительно пропела. «Папа, можно мне немножко похотиться?" «Денис?» Растерянно моргнул и беспомощно посмотрел на Захария. Как-то он плохо представлял свою малышку Симбу, охотящуюся на кого-нибудь. — Она же Лимара, а не хищники! — Захарий погладил Симбу по пушистой спине. — Им это надо! Но вы не думайте, док, мы правильно охотиться будем. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Мыша какого-нибудь словим? Вот и хорошо! Ну, если мыша, то ладно, вздохнул Денис, чмокнул Симбу в мокрый розовый нос и пошел инструктировать остальных. В коробке, стоящей в тени, было тихо. Магаскальские мухи то ли спали, то ли таки передохли. Переговорщик от этих сколочных товарищей сладко дрыг возле недоеденного пирога. Эй, подъем! Денис постучал по крышке коробки и услышал недовольное ворчание, перемежающееся какими-то не совсем цензурными выражениями. «Я ухожу. Вы остаетесь. Как вернусь, займемся вашим расселением, если вас устраивают озвученные мной условия». «Да иди уже, малохольный, Дай поспать!» — Рявкнули коробки, а вчерашний парламентер, не просыпаясь, быстренько подгреб к себе поближе, — остатки пирога. Сочтя свою миссию по налаживанию контактов с магаскальскими скандалистами выполненной, Денис быстро позавтракал и с помощью Закария отловил двух мальчишек, которые за мелкую монетку всегда готовы сбегать куда-нибудь. Написав две записки Генри и Летиции и в очередной раз, пожалев об отсутствии мобильной связи, Денис вручил мальчишкам послание, строго-настрого наказал отдать лично в руки, выдал по два аса и начал готовиться к очередному знакомству. Что-то подсказывало ему, что оно станет важной частью его новой жизни. Откуда пришла такая уверенность, Дэн сказать не мог, но внутренний голос был совершенно спокоен и лишь попискивал, в предвкушении очередного чуда к ночным воротам он решил идти по лесной стороне не выходя лишний раз в город не то чтобы он не хотел с кем нибудь встречаться врагами он к счастью обзавестись еще не успел просто эта сторона была дэну почему то ближе именно на лесной половине он чувствовал себя дома Вспомнив рассказ Генри и уточнив, на всякий случай у Захария, который в компании, приплясывающей от нетерпения Симбы, направлялся в противоположную сторону, Денис неторопливо, изучая незнакомую местность, направился к ночным воротам. Если возле клиники Фортл напоминал самый обычный, привычный Денису лес, то чем дальше он шел в сторону ночных ворот, Тем выше становились деревья, тем плотнее переплетались их ветки по сторонам от достаточно широкой тропинки. Вскоре дорожка стала напоминать естественным образом возникший широкий тоннель. Вершины деревьев склонились друг к другу, где-то очень высоко образовав своеобразную крышу, а плотно растущие лапы елей и каких-то незнакомых деревьев стали стенами было не слишком уютно но невероятно красиво и главное соблудиться было совершенно невозможно примерно минут через двадцать дэну стало казаться что из за плотного переплетения ветвей за ним начали наблюдать не следить а именно наблюдать без откровенной враждебности но с ясно улавливаемой настороженностью. А вот и встречающие появились, подтвердил его мысли глюк. Стало быть, минут через пятнадцать придем. Значит, мне не показалось. Денис вздохнул и внимательно огляделся, но ничего и никого, естественно, не увидел. Ладно, сворачивать все равно некуда. «Хозяин точно ждет тебя расстретить, встретить, — приказал, — важно сообщил амулет. Это такой знак уважения, между прочим». «Ну и хорошо, — не стал спорить Денис. Уважение — это прекрасно. Впереди постепенно стало светлеть. Тоннель постепенно расширился, и Дэн вышел на странную полянку. Это было словно продолжение лесного коридора небо по-прежнему не было видно, так как его заслоняли плотно переплетенные верхушки деревьев, поэтому поляна напоминала скорее зал для приемов. А где, собственно, пригласившая сторона? С некоторым недоумением высказался Денис невежливо как-то. Так они на дневной свет и не выйдут? «Ты что?» — озадачился Глюк. «Сейчас тебе путь откроют. Ты пройдешь». «Слушай». «А они кто?» — вдруг сообразил поинтересоваться Дэн. «А ты что, не догадался?» Глюк явно был озадачен. «Так призраки же». «Интересно». «И как я должен был догадаться?» Даже слегка растерялся Денис. «Знаешь, какой у меня опыт общения с призраками? Нулевой. Исключительно книги и фильмы. Ну и недоброй памяти Грегори Хопкинс». «А, ну да, я забыл. Вроде как повинился Глюк». «Ну тогда действуй по обстановке, но ни при каких условиях, не давая им понять, что тебе не по себе». Они вообще со странностями, если честно. Денис предусмотрительно не стал выяснять, какие именно странности присущи местным призракам. Вообще-то для него уже само их существование та еще странность. Тем временем в ветках огромной ели, которая была почему-то темнее остальных, началось какое-то непонятное Движение, и буквально через несколько минут часть лап приподнялась, открыв темный проход неизвестно куда. Ветки доброжелательно качнулись, и где-то на ментальном уровне Дэн почувствовал некое подобие приглашения. Глубоко вздохнув и мысленно попросив Глюка вмешиваться только в случае крайней необходимости, Денис шагнул под темно-зеленые своды. Сделав несколько шагов, он оглянулся и увидел, как еловые лапы смыкаются за его спиной. В коридоре, где он оказался, Было темно, но после того, как Дэн второй раз запнулся о корень и шепотом высказал все, что по этому поводу думает, сверху появились маленькие голубоватые искорки, которые давали слабый, но вполне достаточный для безопасности свет. Значит, его передвижение контролируют, и пока не очень понятно, хорошо это или плохо. Денис неожиданно подумал, что раньше ему казалось, что он ведет достаточно насыщенную жизнь. У него редко появлялась возможность просто поваляться на диване перед телевизором или залипнуть в какой-нибудь компьютерной игрушке. Работа, встречи с приятелями, спортзал, девушки. Но сейчас он понимал, что по сравнению с его нынешней жизнью Та предыдущая была вообще не насыщена событиями, практически стояние на месте событий, произошедших с ним за последние три дня, нормальному человеку хватило бы на пару месяцев. И что самое интересное, это ему безумно нравится. Коридор, по которому он шел, оказался не слишком длинным. И скоро Денис шагнул в небольшой зал, если можно так сказать. Естественно, сверху и по сторонам по-прежнему все было закрыто ветками, чтобы сохранить мрак, едва разгоняемый голубоватыми огоньками. В центре зала стояло массивное деревянное кресло, казалось, сделанное из огромного пня. Не успел Денис подумать о том, откуда в еловых зарослях мог взяться здоровенный пень, как в кресле медленно, видимо, чтобы не слишком пугать гостя, сгустилось синеватое туманное облако, постепенно принявшее форму человеческой фигуры. — Здравствуй, новый доктор! прошелестел какой-то бестелесный, словно сгенерированный компьютерной программой голос. Я рад, что ты принял мое приглашение и мои условия. Это говорит в твою пользу. И тебе, здравствуйте, если такие слова, конечно, уместны, вежливо ответил Денис, всматриваясь в главного по призракам. Его уже вполне можно было рассмотреть. Судя по всему, при жизни это был достаточно высокий, крепкий мужчина с лицом мужественным, даже красивым, но, как показалось Денису, не слишком отягощенным интеллектом. Но вполне вероятно, что так только казалось. «Уместно!» — также безэмоционально ответил призрак. «Мы тоже живем, пусть и не в привычном тебе понимании этого слова. Мы слышали, ты в своем мире был доктором мертвых. Это так?» «Наверное», — Денис огляделся, и синеватое облачко оперативно подвинуло ему вытащенный из-под очередной ветки пенек не такой конечно монструозной как у главного но достаточно удобной моя работа заключалась в том чтобы определить от чего умер человек и была ли его смерть естественной то есть ты мертвых не боишься дотошно уточнил призрак это хорошо я могу быть чем то полезен тебе или твоим Подданным с трудом нашел Дэн более или менее подходящее слово. — Я не знаю пока, но не исключено, что нам может однажды понадобиться твоя помощь. Помолчав, ответил призрак, и в механическом голосе послышались нотки неуверенности. — Но не только. Медицинская. «А какая еще?» — изумился Денис, как ни странно, не ощущая ни малейшего дискомфорта от общения с этим странным существом. «Мы живем в своей части леса», — медленно начал призрак. «Она наша. Сюда никогда никто не приходил». «Понимаешь, док?» — Чего ж тут не понять? — кивнул Денис, и призрак продолжил. — Но в последнее время мы стали замечать, что в нашу часть леса повадились ходить живые. И нам это не нравится. — Ну так... «Напугайте их, или что в такой ситуации можно сделать?» Денис пока не очень понимал суть проблемы, и призрак это уловил. «Мы не можем выйти днем, а ночью они не приходят». Проскрипел призрак, и его голубоватый свет полыхнул багровыми искорками. «Ну так может и пусть себе ходят». Продолжил по-прежнему, мало что понимающий, Денис. — У меня стали пропадать люди, — мрачно сказал призрачный здоровяк и пригорюнился. Никогда не пропадали, а тут сразу двое. И я уверен, эти события связаны. Появление дневных незваных гостей и их исчезновение. — И чем я могу тебе помочь? — Денис растерянно развел руками. — Это тебе надо или в полицию, или куда-то в такие службы. — С этим ты мне тоже поможешь, — кивнул призрак. — Ты ведь в дружбе с инспектором Старком. Он хоть и родственник ведьмы, но производит приличное впечатление летица это чем тебе не угодила проворчал денис очаровательная женщина между прочим не люблю ведьм снова вспыхнул багровым призрак конкретно против этой ничего не имею но она заранее мне не нравится так сказать априори Денис крякнул, поняв, что погорячился с выводами насчет интеллекта призрачного главаря. «И еще. Мои люди стали беспокоиться. Они нервничают, и мне это не нравится», сообщил здоровяк, заворочившись на своем подобии трона. «Ты можешь помочь их?» «Успокоить! Ты док! Ты должен уметь! Наверняка есть какие-то технологии!» Денис тут же представил себя, рассевшихся вокруг призраков, и сеанс групповой психотерапии на тему «Я не боюсь того, кто ходит днем». «Никогда не говори никогда!» Зачем-то прокомментировал, подсмотревший его фантазию глюк. «Дело такое непредсказуемое. Ты много обо мне знаешь», — тщательно обдумав слова, начал Денис. «Значит, ты в курсе, что я еще не был в охотничьем домике, где спрятано все, что мне необходимо — книги, лекарства, травы, инструменты?» Пока я не изучу свое, так сказать, наследство, мне сложно гарантировать тебе успех моих действий. Мы ждали несколько столетий. Подождем еще немного, — подумав, согласился призрак. Но поспеши, прошу тебя. А я очень редко кого-нибудь... — О чем-нибудь прошу, док. Поверь, моя благодарность будет достойной. — Я поговорю с инспектором Старком, — твердо сказал Денис, — и очень прошу не мешать мне, когда я приду в охотничий домик вместе с ним и с ведьмой. Призрак неодобрительно фыркнул, но промолчал, внимательно слушая. Дениса, я дам тебе помощника. Подумав, решительно заявил главный призрак фортала. Он тебе пригодится. Когда-то он был ученым, так что, может, чего подскажет. Ты можешь поселить его, хоть у себя в подвале, хоть здесь. В домике. Дело твое. — Бери, точно тебе говорю, бери, не пожалеешь, — горячо затараторил Глюк. — Сам ты в половине рецептах не разберешься, а он поможет, если захочет, конечно, — честно добавил Амулет. — Спасибо. От хорошего помощника не откажусь, — поблагодарил Денис и почувствовал, как в руке неожиданно возник Маленький флакончик. «Это что?» «Это твой помощник», — ухмыльнулся призрак. «Как захочешь поговорить или спросить что, откроешь». «А обратно как?» — подозрительно прищурился Дэн. «Прикажешь», — равнодушно пожал плечами призрачный правитель. «Он не сможет ослушаться». — Твоего приказа. Ну что, принимаешь дар? — Принимаю, — старательно отгоняя дурные предчувствия, — сказал Денис, и флакончик на мгновение вспыхнул ярким огоньком. — О, ну, наконец-то! — внезапно выдохнул главный по призракам. — Думал, никогда от него не избавлюсь. «То есть ты подсунул мне кого-то, кто тебя достал? Типа неликвидный товар?» — возмутился Денис. «Разве это честно? По-соседски?» «Не шуми, док», — примирительно поднял руку призрак. «Он сам давно просился, чтобы я дал ему возможность заниматься наукой. А где я ему это организую?» Да и лекции его мне без надобности. Вот если бы военный был, другое дело. С ним мы нашли бы общие темы. А этот травник, к чему он мне? Кстати, док, у тебя там случайно труп воина какого-нибудь не завалялся? Я бы взял. Правда, правда, в цене сошлись бы. Вот чего нет, того нет. Все еще слегка обижаясь, сказал Денис. Ладно, так и быть. В качестве моральной компенсации готов принять эксклюзивную шишку. Чего? Карцидену удалось невозможное. Призрак выглядел откровенно ошарашенным. Шишку. Зачем? У нас заместитель мэра коллекционирует шишки, пояснил Денис, и, видя, что хозяину понятней не стало, уточнил. Он же выдает мне зарплату, вникаешь? Тогда понятно, выдохнул призрак. А то я решил, что ты умом повредился, а это было бы печально. А главное — Несвоевременно. — Шишку, — говоришь. — Все слышали? Ответом было бесшумное колыхание еловых ветвей, а через несколько секунд на траву возле Дениса стали падать разнокалиберные шишки всех оттенков коричневого и самого разного размера последней на землю шмякнулась темно-коричневая шишка с каким-то золотистым отливом и величиной с небольшую дыньку. «Ого — Ого! — уважительно сказал Денис, поднимая с земли этот необычно крупный экземпляр. — А вот эту возьму на всякий случай, а то, мало ли, вдруг мои не найдут ничего. А я же обещал. — Да забирай! На здоровье, — захохотал призрак, — у нас этого добра вон полный лес, так что ты обращайся, ежели что. Для тебя всегда найдем что-нибудь необычное. Но уж и ты мою просьбу не забывай, хорошо? Слово пообещал Денис, и призрак кивнул, принимая обещание. А как с тобой связаться в случае чего? Как связаться? Как связаться? Задумался призрак и вдруг довольно заколыхался. Аристарх. А ну-ка кликни своего старшенького из последних. Как его там? «Арчи?» — вроде. «Арчибальд!» — солидно кивнул ворон, пристроившийся, как оказалось, на спинке трона и почему-то начавший разговаривать вслух. «Толковый, малый!» «Отправишь его с доком, хватит уже тут дурью маяться. Пусть пользу приносит», — решил призрак и повернулся к Денису. «Отправляю с тобой вещего ворона. Как чего надо передать, говоришь ему. Он летит и сообщает мне или вон Аристарху». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Денис. «Ворон — это хорошо, наверное. Только вы меня проинструктируйте, как с ним обращаться» чем кормить, где поселить, ну и остальное. У меня, правда, домочадцев и так полно, Ну да, одним больше, одним меньше уже не принципиально. — А кто у тебя живет? — неожиданно заинтересовался главный призрак. — У меня помощник, домовой, лимора и шесть магаскальских мух. Теперь вот еще ворон и призрак. «Домовой — Домовой? — удивленно переспросил хозяин этой части леса. — А откуда он у тебя взялся? — Так его мне принес этот, как его, Грегори Хопкинс. Он еще сказал, что он старшина призраков Фортала. Денис покосился на выпрямившегося в кресле здоровяка. — Ах, этот! — презрительно прошелестел главный призрак. Да какой он старшина! Взял себе в подчинение три десятка тех, кто недавно умер, не больше двухсот лет, и считает себя начальником. Никчемный, пустой и глупый. Но мне он не мешает. Сюда Грегори никогда не сунется, побоится как у вас все сложно вздохнул денис целое мироустройство а как ты думал заскрипел главный призрак древний лес не может быть другим в эту часть вообще никому хода нет кроме дока и тех кому я позволю во всяком случае так было До недавних пор, помрачнел он. Зашуршали крылья, и из какого-то незаметного с земли просвета в сплошной стене еловых ветвей на поляну вылетел совсем молодой, явно недавно вставший на крыло вороненок. Он опустился на спинку кресла главного и вопросительно склонил голову набок. Полетишь с ним, призрак. Ткнул в Дениса полупрозрачной рукой. «Будешь осуществлять связь». «Понятно. Выполнять все распоряжения дока. Уяснил? Поступаешь в полное его распоряжение. Если сработаетесь, то так и останешься связным. А это дело очень...» ответственное. Вопросы. Вороненок явно проникся важностью возложенной на него задачи и внимательно посмотрел на Дениса. — Привет, — вежливо сказал тот, улыбнувшись птице. — Я доктор Дэн. — А то я не знаю, — проворчал вороненок. — Я Арчибальд, но ты можешь звать меня Арчи. — Спасибо, — на полном серьезе поблагодарил Денис и птицу, и главного призрака. — Ну, мы тогда пойдем? — Иди, — милостиво кивнул хозяин чаще, так и не назвавший своего имени. Но Дэн уже давно понял, что имя здесь играет какую-то очень важную роль, поэтому всем подряд его не называют. Так что этот старый призрак наверняка назовет свое имя только тогда, когда Дэн докажет свою полезность. И знай, что ты можешь прийти сюда в любое время. Тебя пропустят. Лучше, конечно, ночью. Днем мы достаточно слабы, а многие вообще спят. Благодарю. За приглашение Денис услышал, как довольно хмыкнул глюк и понял, что получил серьезный бонус. — А как мне свой охотничий домик найти? Я бы ненадолго заглянул, а потом уже с друзьями пришел бы. — Как выйдешь? — не стал отказывать в такой мелочи призрак. — Сразу сворачивай по тропинке налево. Там увидишь старый дуб. После него поворачивай направо. но а там уж не заблудишься. До встречи, док. И жду тебя с хорошими новостями. — Не обещаю, но сделаю все возможное, — подтвердил Денис и увидел, что в еловой стене открылся такой же коридор, как тот, по которому он сюда пришел. Через несколько минут он выбрался из переплетения еловых лап и даже зажмурился. Дневной свет показался невыносимо ярким после пусть и относительно недолгого пребывания в темноте.